Голова, в которой звуки упорядочивают мысли. Вел физику Антон Сергеевич. Как и все учителя в лицее, он являлся полукрылом, и его птицей была Горуда. ж и з н е р а д о с т н ы й с и м п а т и ч н ы й и золотоволосой физик легко располагал к себе, а все девчонки в старших классах втайне по нему вздыхали. Артема, конечно, эти романтические глупости не интересовали, но он все равно был рад, что именно Антон Сергеевич курирует их класс. Была в нем какая-то надежность, Молчаливое понимание, которое редко встретишь у взрослых. «Гаруда» — еще одно новое слово, которое Артему пришлось поспешно выучить, едва он перевелся в лицей. А именно, на первой же встрече с классным руководителем. «Артем, познакомься», — сказала мама тогда. «Это Антон Сергеевич. Он ведет ваш класс. Он тоже полукрылый и, кстати, г о р у д а Помнишь, я рассказывала? Это из индийской мифологии». Артем не помнил. Вероятно, она действительно говорила об этом, но за те несколько дней на него обрушился такой шквал новой информации, что голова шла кругом. Мир больше не казался знакомым и привычным, ведь любой встречный человек мог оказаться не просто человеком. Кто угодно. Продавщица в магазине, сосед с первого этажа, кондуктор в троллейбусе. Позже Артем, конечно, прочитал в Википедии, что значит это слово, но что из большой статьи относилось к Антону Сергеевичу, было непонятно. Жалко, что в Википедии про полукрылых ничего не писали. Учитель, конечно, заметил, что Титов вбежал в класс последним и уже после звонка, но ничего не сказал. Знал, что тот предпочитает на переменах побыть в одиночестве. Дождавшись, когда все расселись, физик поздоровался. «Здрасте, Антон Сергеевич!» — раздался в ответ нестроенный хор голосов, а Артем, сидевший на первой парте, воспользовался заминкой и потрогал пальцем прибор, стоявший на учительском столе. Он уже видел такие штуковины раньше по телевизору. В сериалах они часто стояли в кабинетах всяких начальников и руководителей. Титов. Руки прочь от наглядного пособия. Извините, Антон Сергеевич, а что э т о т а к о е Имей терпение, скоро расскажу. Но сначала хочу напомнить всем про завтрашний день. Наш поезд отправляется с центрального вокзала в 19.40. Но я прошу приехать заранее, хотя бы за полчаса. Родители я обзвонил еще в начале четверти, но вы тоже следите за временем. «Ждать поезд никого не будет. Да, Антонина?» Моя мама спрашивала, будут ли нам всем давать какие-то сертификаты об участии или только победителям. Конечно, всем. Это же официальная ежегодная Олимпиада, а не какое-то шпионское прикрытие. Так что желающие некрылатые родители даже смогут следить за новостями на сайте мероприятия. Ну, а полукрыла и так в курсе. Да, Марина? «С нами поедет еще кто-то из учителей?» «Нет, только я. А кто вам еще нужен?» Все засмеялись. А Артем заметил, как после этих слов неразлучная парочка, Прилепина я Редькин, обменялась хитрыми взглядами. Наверняка они уже обсудили, как же это получилось, что учительского сыночка отпустят одного в другой город без присмотра мамочки. «Так, ну что еще? Вещей много не берите, у нас насыщенная программа. Да не переживайте в ы т так, Антон Сергеевич, все будет хорошо», внезапно заявил Никита. «Мы же в прошлом году уже ездили на крылатые соревнования». «Правда, не в Петербург, но один фиг. Город посмотреть не получится». «Да уж, если один фиг, то и правда», — улыбнулся учитель. «Ладно, если вопросов больше нет, то давайте хотя бы сделаем вид, что у нас тут физика, а не классный час. Записывайте тему. Преобразование потенциальной энергии в кинетическую. А на столе титов, если тебе по-прежнему интересно, стоит маятник Ньютона, или, как его еще называют, колыбель Ньютона». Антон Сергеевич подошел ближе к столу. Наглядное пособие, оно же маятник, представляло собой две поставленные на ребро металлические рамки. Между ними на тонких струнах висели шарики, пять штук, вплотную друг к другу. Стоило учителю оттянуть вбок и отпустить крайний шарик, как он со звонким щелчком врезался в своего соседа и замер. А вот его брат-близнец с противоположной стороны отскочил ровно на такое же расстояние, а затем тоже вернулся на место. Висевшие в центре шары при этом так и не шелохнулись. Маятник пришел в движение и застучал. Щелк, щелк, щелк. «Редькин, а напомни-ка нам, что такое кинетическая энергия?» Коварно поинтересовался физик. «Это...» — Макс замялся, вспоминая, но, наконец, сообразил. «Ну, как бы... энергия движения. А потенциальная?» «Как бы энергия покоя». «Ну, как бы... верно», — передразнил его учитель. «Вот колыбель Ньютона как раз и сделана для демонстрации преобразования энергии движения в энергию покоя, и наоборот. Завораживает, правда? Все в классе уставились на равномерные гипнотизирующие д в и ж е н и е маятника, пока Антон Сергеевич продолжал объяснять. Первый шарик передает импульс потенциальной энергии второму и останавливается. Второй шарик получает импульс, но не может преобразовать его в кинетическую, ему просто не пошевелится, ь так как он зажат между соседями. Импульс переходит в третий и так далее. Последний же шарик не имеет перед собой никакой помехи, поэтому свободно движется. Затем все повторяется в обратном направлении. «Антон Сергеевич, а он долго так будет стучать?» Поморщилась Афанасьева. «Недолго. Вот уже и замедляется, видишь? А что, не нравится звук? Странно, его, наоборот, часто используют для медитации. Считается, что равномерные щелчки помогают привести мысли в порядок. А кто знает, почему он останавливается?» Учитель обвел глазами класс. «Черниченко, может, ты?» «Нет?» «Ну уж ты-то, Титов, наверняка знаешь». Артем кивнул. «Конечно. Из-за трения. «Об воздух, что ли? Бред!» — фыркнула Прилепина. Т «Тебя забыли спросить!» — не остался в долгу Титов. Но физик словно и не заметил их перепалку. И об воздух в том числе. Молодец, Артем. Ну и сила гравитации, конечно, на него действует. Слышали про вечный двигатель? Так вот, маятник мог бы им стать в подходящих условиях. Но таких условий никому не под силу создать. Даже к р ы л а т о м у неожиданно подал голос Камиль. Обычно он мало интересовался физикой, да и другими школьными предметами. считал что обладая способностями полукрылых не обязательно сильно вникать в глупые человеческие знания интересный вопрос камиль сходу и не ответить учитель задумавался а затем стал рассуждать вслух вакуум мы в ы п и в а н и е м создать не можем да и гравитацию отменить тоже во всяком случае я не слышал чтобы у кого то из нас были такие способности класс оживился тема возможностей полукрылых в целом и разных птиц в частности была интересной не то что какая то скучная физика то есть гаруды точно не могут «А про других вы не уверены?» — хитро поинтересовался р е д к и н «Я вообще про всех, кроме себя, не уверен», — рассмеялся Антон Сергеевич. «Но думаю, что г о р о д а все-таки не по этой части. Горуда же кто? Бесстрашные воины, неутомимые герои, з о л о т о п ё р ы е рыцари. Сила, доблесть, скорость. Ну, вам наверняка на спецкурсе рассказывали. А тут тонко воздействовать надо». Мужчина задумался, глядя в окно, и немного шевеля губами, будто беззвучно подсчитывал что-то. Ребята молча смотрели на него, не решаясь потревожить. учителя по обычным школьным предметам не очень любили обсуждать на уроках что-либо, связанное со способностями крылатых. Так что никому не хотелось случайной фразой сбить Антона Сергеевича с интересной темы. Нет, ничего из мне известного не подходит. Наконец, со вздохом признал он. Разве что попробовать воздействовать на шарик физически, например, подталкивать его, когда он начнет останавливаться. Но это, конечно, не будет иметь совершенно никакого отношения к вечному двигателю. Да и какой смысл? Наше умение выпивать этот дар, зачем же растрачивать его на то, что можно и руками сделать? «Ну, от него же не убудет», — бесхитростно возразил Камиль. Антон Сергеевич засмеялся. «Знаете что, друзья, давайте вы эти философские диспуты будете на спецкурсе вести, а на физике будем обычную земную физику обсуждать, как п р о с т о я и с м е р т н а е Все сразу же посчитали в уме, когда следующее занятие по спецкурсу, и приуныли. До него было еще почти две недели, учитывая, что завтра класс на неделе уезжает на соревнования. Правда, на спецкурсе им тоже объясняли немного. Информацию выдавали небольшими порциями, даже учебников не было. Вероника Сергеевна, которая вела предмет, просто рассказывала им весь урок разные истории из жизни крылатых. А еще каждому из класса разрешалось задать вопрос, но только один. Иногда учительница приводила на урок гостя. Обычно это был довольно пожилой полукрылый, отошедший отдел, порой бывший или нынешний член городского слета, собрание самых опытных и сильных старейшин. Но в любом случае, крыловедение, как они его между собой называли, было самым интересным предметом в лицее. Его одинаково любили ученики всех классов, еще бы, ни контрольных, ни домашнего задания, ни экзамена в конце года. Сравниться с ним по популярности могла разве что культурология. Для всех, кроме Артема. Из журнала наблюдений за п о л у к р ы л а м и Известный Гамаюн, Ольга Владимировна, школьный психолог. Внешний вид, оперение дымчато-серое. Лично не видел, но слышал, как одноклассники это обсуждали. Мифология, безногая, кошмар, птица из славянского фольклора. По легенде, коготок птицы Гамаюн дает способность видеть окружающий мир по-настоящему, со всеми его бедами, несправедливостями и жестокостями. Считается символом познания и взросления. Особая способность, развитая интуиция. При сильных способностях даже может предсказывать будущее.